Поздно вечером в воскресенье миссис Спруел спросила у папы: не возражает ли тот, если трот поболтается весь день во дворе. Он жары не выносит, сказала она. Папе было безразлично, что будет делать трот. В поле от него все равно никакого толку. Когда трактор остановился, мы разобрали свои мешки и углубились в заросли хлопчатник. И опять никто не произнес ни слова, а час спустя солнце уже вовсю поджаривало нас. Я думал о Троте, который сидит себе целый день в тени, спит, когда захочет, и без сомнения счастлив, что вся эта работа его не касается. Может, в голове у него действительно не все в порядке, но в смысле работы он самый умный из всех спруев. Когда собираешь хлопок, время словно останавливается. Дни тянутся и тянутся, страшно медленно уступая место один другому. За ужином во вторник папа объявил «В субботу в город не поедем». Я чуть не заплакала. И без того достаточно тяжело всю неделю вкалывать в поле, но не иметь в субботу такой награды, как попкорн и кино, было уж совсем жестоко. А моя еженедельная Кока-Кола... Последовало длительное молчание. Мама внимательно смотрела на меня. Она вроде бы не удивилась, и у меня сложилось впечатление, что взрослые все давно уже обсудили, и сейчас просто делают вид, что только что об этом услышали, исключительно для меня. Терять мне было нечего, так что я, скрипнув зубами, спросил. «А почему?» «А потому что я так сказал», — рявкнул в ответ папе, и я понял, что зашел слишком далеко. Я посмотрел на маму. У нее на лице играла странная улыбка. «Ты, братьев сиска, что ли, боишься, а?» — спросил я, вполне ожидая, что кто-то из мужчин может мне врезать. На минуту повисло молчание. Потом отец прочистил горло и сказал. С Пруйлом лучше некоторое время не соваться в город. Мы все обсудили с мистером Спруилом и решили, что пока всем нам лучше сидеть здесь, даже мексиканцам. «Никого я не боюсь, сынок», — пробурчал папе. «Я не смотрел на него. И нечего меня подначивать», — добавил он для пущей важности. Мама все еще улыбалась, и глаза ее блестели. Она явно мной гордилась. «Мне кое-что надо бы купить», — сказала бабка, — «муки и сахару». Я съезжу, ответил папе. Мексиканцам надо думать тоже что-нибудь понадобится. Позднее, когда все переместились в переднюю веранду, соблюдая свой вечерний ритуал, я не пошел туда, чувствовал себя слишком обиженным. Я улегся на полу в комнате Рики, в полной темноте, и стал слушать репортаж о матче Кардиналс, доносившийся сквозь открытое окно, пытаясь одновременно не прислушиваться к тихому разговору взрослых. И старался придумать, как мне отомстить этим спруилом, Но очень скоро отступил под давлением огромного количества их преступлений. Ночь еще не пришла. И я лежал так тихо, что незаметно заснул прямо на полу. Ленч в субботу обычно был самым счастливым временем. Рабочая неделя позади. И мы собираемся в город. И если мне удавалось пережить субботнее отскребывания на задней веранде, тогда жизнь вообще становилась прекрасной, пусть хоть на несколько часов. Но в эту субботу никаких радостей не предвиделось. «Работаем до четырех», — сказал Патте, как будто делал нам огромное одолжение. Тоже мне облегчение. Ну, закруглимся на час раньше. Я даже хотел было спросить его, не будем ли мы работать еще и в воскресенье. Но я уже слишком много говорил вечером в четверг. Он старался не замечать меня, а я старался не замечать его. Так дуться друг на друга можно было хоть несколько дней. Так что вместо того, чтобы ехать в Блэк-Оук, Мы отправились обратно в поле. Даже мексиканцы, кажется, были недовольны. Когда трактор остановился, мы молча разобрали свои мешки и скрылись в зарослях.